Гартвик пригласил меня на костюмированный бал в посольстве, предупредив, что с меня достаточно, если я украшу себя цветком в петлице. Гостей у входа приветствовали жена Артамонова в костюме казанской татарки и взрослая дочь посла в одеждах московской боярышни. Сам же Гартвик прогуливался по залу среди гостей, держа под локоток австрийского посла оборона Владимира Гизля, которому меня и представил. Офицер в отставке, ныне корреспондент петербургских биржевых ведомостей, ужасно талантлив. Гизль почему-то решил, что названная ему газеты прислуживает бирже. и просил меня отметить, что таможенные тарифы Австрии на границах с Сербией значительно снижены. Мы охотно закупаем стада сербских свиней. — Благодарю, — отвечал я, даже не стараясь быть остроумным. Этот факт чрезвычайно обрадует наших читателей, ибо тема о свиньях и поросятах весьма насущна для русских. Среди гостей русского посла было немало сербов. Но я затруднялся понять, кому из них Гартвик отдавал предпочтение, ибо рядом с министром или богатым коммерсантом были студенты и даже кометаджи македонские партизаны. Гости танцевали. Советник посольства за разгадывание шарат получил приз поцелуя княжны Елены Черногорской, приехавшей из Цеттене. Вовсю дурачился Пьеро в маске на лице, всем надоев своими ужимками и грохотом бубна с колокольчиками. Лишь после бала в нем признали племянника короля Павла Арсеньевича, в мать которого я когда-то был безнадежно влюблен. Мне стало печально видеть ее сына, и я удалился в библиотеку посольства. Здесь было тихо. а на столе разложены для угощения каймак, овечий сыр, жареные цыплята. В бутылке светилась медовая ракия. Сдвинув троножцы, табуретки, рядком сидели два молодых серба, которые, мое появление, кажется, помешало. Они, как я догадался, говорили о Богдане Жерайче, стрелявшем в австрийского наместника Верешанина. — Жираич покончил с собой? — спросил я. — Мне помнится это время, когда над миром крутилась комета галея от которой ничего хорошего люди не ожидали. Один из сербов был одет с претензией на дешевый шик, а другой носил черную косоворотку — традиционный мундир всех русских социал-демократов. Мы познакомились. — Неделько Габринович, показавшийся мне франтом, приехал в Белград из Сараева. по его речам я понял что он социалист но в голове его крутились мятежные вихри идеи анархизма второй собеседник одетый в косоворотку назвался Данилой ильичем он был сельским учителем из боснии а сейчас служил мелким клерком в банке того же сараева из разговора выяснилось что данило редактор социалистической газеты звону колокол переводчик максима горького на сербский язык Отсюда, наверное, и возникло его пристрастие щеголять в косоворотке. — Да, мы говорили о Богдане Жираичи, — сказал он. — Дело в том, что с нами из Сараева приехал гимназист Гаврила Принцип, который несколько дней провел на кладбище, где, впадая в состояние экстаза, беседовал с Жираичем над его могилой. Помешался — Помешался? — спросил я. — Напротив, здравомыслящий юноша.